Петя повторяет задачу и тотчас же, ни слова не говоря, начинает делить 540 на 138. «Для чего же это вы делите? Постойте!» «Впрочем, так, продолжайте. Остаток получается. Здесь не может быть остатка. Дайте-ка я разделю». Зиберов делит, получает 3 с остатком, и быстро стирает. Странно, думает он, Ероша волосы и краснее. Как же она решается? <кх> Это задача на неопределенные уравнения, а вовсе не арифметическое. Учитель глядит в ответ и видит семьдесят пять и шестьдесят три. <кх> Странно. Сложить пять и три, а потом делить... «Пятьсот сорок на восемь, так, что ли?» «Нет, не то». «Решайте же», — говорит он Пете. «Ну? Чего думаешь? Задача-то ведь пустяковая, — говорит в Пете. Экай ты дурак-братец! Решите уж вы ему, Егор Алексеевич!» Егор Алексеевич берет в руки грифель и начинает решать. Он заикается, краснеет, бледнеет. И эта задача, собственно говоря, алгебраическая, говорит он. Ее с иксом и игреком решить можно. Впрочем, можно и так решить. Я вот разделил, понимаете, теперь вот надо вы вычесть, понимаете, или... Вот что. Решите мне эту задачу сами, к завтраму Подумайте. Петя ехидно улыбается. Удодов тоже улыбается. Оба они понимают замешательство учителя. Ученик седьмого класса еще пуще конфузится, встает и начинает ходить из угла в угол. — И без алгебры решить можно, — говорит Удодов, протягивая руку к счетам и вздыхая. — Вот, извольте видеть, он щелкает на счетах, и у него получается 75 и 63 что и нужно было вот по нашему по неученому учителю становится нестерпимо жутко. С замиранием сердца поглядывает он на часы и видит что до конца урока остается еще час с четвертью целая вечность. Теперь диктант. После диктанта география, за географией закон Божий, потом русский язык. Много на этом свете наук. Но вот, наконец, кончается двухчасовой урок. Зиберов берется за шапку, милостиво подает Пете руку и прощается с Удодовым. Не можете ли вы сегодня дать мне...